Шаг номер восемь. Контроль портфеля. Вы составили свой портфель. Он соответствует горизонту инвестирования и профилю риска. Но как же следить за ним? Ребалансировка по мере приближения к цели. По мере приближения к цели необходимо уменьшать волатильность портфеля. Это делается для того, чтобы не было крупных потерь. Если за полгода, год до того, как деньги понадобятся, случится очередная рецессия. Кризис. Каждые 5 лет уменьшайте риск портфеля, меняя доли классов активов. Уменьшайте вложения в высокорисковые акции, увеличивайте вложения в консервативные облигации. Ребалансировка регулярная. С течением времени стоимость активов меняется. Одни растут, другие падают. Пример: стоимость вашего портфеля 500 тысяч рублей. Он состоит на 50% из акций на 50% из облигаций. Соответственно, в акции вложено 250 000 рублей и в облигации 250 000 рублей. Прошел год. Акции выросли в цене, теперь на их долю приходится 450 000 рублей, а облигации упали. Доля облигаций 200 000 рублей. Получается, что распределение долей изменилось. И очень сильно. На акции приходится 70%, а на облигации 30%. Значит, риск портфеля вырос, и вам, под ваши цели и профили риска, он явно не подходит. Надо вернуть распределение активов к первоначальному, 50 на 50. Вы продаете акции на 125 тысяч рублей и переводите эти деньги в облигации. Теперь в акциях 325 тысяч рублей и в облигациях 350 тысяч рублей. Описанная операция называется ребалансировкой. Обычно она делается раз в год и занимает час времени. Кстати, если из-за цен на активы будет сложно добиться идеальной точности, ничего страшного не произойдет. Отклонение на 1-2% не критично. Если вы пополняете портфель и одновременно проводите ребалансировку, постарайтесь меньше продавать, а больше докупать то, что просело. Это поможет сохранить льготу на долгосрочное владение, не фиксировать прибыль и не уплачивать налоги. Выводы При приближении к цели снижайте волатильность портфеля. Для того, чтобы риск портфеля держать на приемлемом уровне, регулярно проводите ребалансировку. При ребалансировке соблюдайте одно из главных правил инвестиций. Продавай то, что дорого, покупай то, что дешево.